Глава 24 Украшение. Гуннар странно дочитал отчет Фрёлика и в сердцах смял страницу. — Она что, дура? — спросил он, глядя на Фрёлика, который сидел в низком кресле у окна. Фрелик подбрасывал в руке зеленый дротик, прицелился, замахнулся, и метнул дротик в щит, который он поместил между двумя шкафчиками, на полке над столом. «Вряд ли она дура», — не сразу ответил он. «Все-таки она образованная, на хорошей работе». Он взял состоявшего рядом журнального столика еще один дротик. Гуннар странно с мрачным видом смотрел на протокол. «Дурами могут быть даже образованные!» Фрелик снова прицелился, но промахнулся. Дротик упал между шкафчиками. Фрелик выругался. «Вот ты образованный!» Язвительно продолжал Гуннар странно. «Ну и что? Просто сейчас вид у тебя не особенно умный!» Инспектор досадливо помахал бумагами. Фрелик глубоко вздохнул пересел за свой стол и выдвинул клавиатуру. Кто-то из них двоих лжет. Лжет либо Мерете Фосум, либо Эдисон. Это очевидно. гунар странно кивнул. В первый раз мы с тобой надавили на Эдисона. И он придумал невероятно банальную историю, в результате чего остался без аливи. Если мне не изменяет память, он утверждал, что поехал домой, рассчитывая застать в своей постели Катрина, но ее там не оказалось. Я прав. Фрелик подвигал мышью и нашел нужный файл. Он прочел. По его словам, он вернулся домой между половиной третьего и тремя. А Катрина в то время... Еще могла быть жива, — заметил Гуннар странно. Фрелик стал читать дальше. Эйдесон сказал, что звонил Катрине, но она не подходила к телефону. Гуннар странно кивнул. Потом он лег спать. Так что алиби у него нет. Фрелик крутанулся на стуле. Зато Мэрэте Эфоссум утверждает, что они с Эйдессоном... Поехали к ней и покувыркались в постели до середины следующего дня. Но зачем Уля Эйдесену скрывать такое железное алиби? Наверное, из-за этических соображений. В конце концов, он был приятелем погибшей девушки. Гораздо лучше выглядит, если он спал в своей постели и ждал ее, когда ее убивали». Так лучше, чем признаваться, что он спал с другой женщиной. Но если дело только в этом. Неужели он не понимал, что мы скоро разоблачим его? Конечно, не сдавался Фрелик. Но он был ее бойфрендом. У него не было мотива к убийству. Кроме того, у него есть алюби. Но чтобы избежать упреков со стороны других, у них с Катриной все же были общие знакомые, Он не спешит обнародовать свое алиби, то есть Мерете Фоссум. Что скажут люди, если узнают, что он отпустил Катрина домой одну ночью, когда на улицах полно маньяков и преступников, а сам прыгнул в постель к Мерете, пока Катрина убивали? Если Эйдесон ревновал Катрина к Хеннингу Крамеру, то мотив у него как раз был, возразил Гуннар странно. Допустим, он ее ревновал. Есть мужчины, которые подозревают своих подружек 24 часа в сутки. Допустим, он шпионил за ней, когда она ушла из гостей. Он увидел, как она идет по дороге, садится в машину соперника. Подумать только, в нашей стране ежегодно совершаются сотни таких убийств. Но зачем Фоссу лгать? Спросил Фрелик. Все подтвердили, что они втроем вышли из такси у ночного клуба. Все подтвердили, что те двое держались вместе. Маловероятно, что она покрывает ложь Эйдесена. Она ничего не выигрывает. Придется предположить, что Фоссум говорит правду, и у Эйдесена действительно на ту ночь алиби. Если Эйдесен выяснил, что в ту ночь Катрина была с Крамером, Он решил ей отомстить тем, что переспал с Меретте. По-моему, это вполне в его духе. Во всяком случае, более вероятно, чем желание убить Катрина. Гуннар странно слушал, задумчиво сдвинув брови. «Единственный человек, за которого никто не может поручиться, Герхардсен, продолжал детектив. Допустим, в тот вечер Герхардсена потянула к Катрине. По словам Георга Бека, он вышел следом за ней на террасу и полез ей под юбку. И вот фантастическое совпадение. Две машины более-менее одновременно отъезжают от дома и едут в центр города. Герхардсен выходит из такси у ночного клуба «Смугет» Крамер оставляет ауди на корт Адалерсгате, и они с Катриной идут в Акербрюгге. Здесь они стоят в очереди в Макдоналдс, покупают еду. Она танцует с каким-то бродягой. Идет время. Чисто теоретически предположим, что Герхардсон не заходил в клуб вместе с Уле и Мерете. В конце концов, он был третьим лишним. Вдруг он видит Катрины и Крамера. Рядом гараж его компании, в котором есть машина. С его слов мы знаем, что он взял машину. Но ведь он мог взять ее гораздо раньше, чем говорит. Он вывел машину из гаража и поехал за ними. Он видел, где Крамер высадил Катрину перед тем, как вернуться домой. По времени он вполне успевал. Крамер сказал, что высадил Катрину между половиной третьего и тремя часами ночи. У Герхардсена хватило времени изнасиловать и задушить ее, выбросить труп и успеть домой к четырем. Они снова переглянулись. Фрелик все больше возбуждался. Собственная версия казалась ему все правдоподобнее. Гуннар странно упорно молчал. «Что тебя не устраивает в моей версии?» спросил Фрелик. Гуннар странно встал и начал расхаживать по комнате. Откровенно говоря, это не слишком убедительно. Он взял со столика последний дротик. «Послушай, я все время думаю о Хеннинге Крамаре. Его показания нравятся мне все меньше и меньше. Мы не знаем, быстро ли он теряет самообладание». Гуннар странно прислонился к оконной раме, задумчиво перебирая в правой руке дротик. И если он лжет, то наверняка что-то скрывает. А что ему скрывать, кроме... Кроме убийства? — подхватил Фрелик. Они снова замолчали. Гуннар странно возился с дротиком. Фрелик кашлянул. «Можем ли мы себе позволить не осматривать служебную машину Герхардсена?» — спросил он наконец. «Если Катрина была в той машине, мы, скорее всего, найдем в ней подкрепляющие доказательства». Гуннер странно кивнул. «Ее непременно нужно осмотреть». Зазвонил телефон. Гуннар странно быстро подошел к столу и схватил трубку. Фрелик попробовал было поискать дротик, упавший за шкафчики, но скоро махнул рукой и повернулся к Гуннар странне. Инспектор то и дело кивал и говорил в трубку «Да, да, да, хорошо, да, хорошо». Он положил трубку на рычаг, посмотрел на Фрёлика и спросил «Повтори, какие украшения были на Катрине? Если не считать татуировки...» Фрелик нахмурился. Наверное, на ней было довольно много золота. Кольца, золотой браслет и, скорее всего, золотая цепочка, браслет из слоновой кости. Наверняка мы знаем только, что на ней в ту ночь были золотые серьги в виде листочков конопли, подарок от Эйдесена. Правда, мы можем полагаться только на его слово. Он расплылся в улыбке и вопросительно посмотрел на Босса. Гуннар странно подбрасывал в руке зеленый дротик. «В яблочко!» Он прицелился. Фрерик поспешно откатил свой стул с линии огня. Гуннар странно метнул дротик и попал. «Звонил Итторьярде», — продолжал он с довольной улыбкой. «Они с двумя констеблями взломали дверь в квартиру Реймонда Скеу». Самого Скью давно никто не видел, зато в его квартире нашли женские украшения, среди которых есть серьги в виде золотых листочков конопли. Рэймонд Скью? Гуннар странно кивнул. У него украшения, Катрина, брата руд. Время покажет, ответил Гуннар странно. «Ответить, в самом ли деле это ее украшение способен только Эдисон?» Он встал. «Итак, у нас появился предлог для того, чтобы еще раз допросить его. А ты продолжай работать в поле. Особенно тщательно проверь все, что связано с Хеннингом Крамером».